С любопытством представляя себе картину придворного бала, и всё это так и прошло мимо меня, Вивиан представлялся королю, но это не то. Где у королей нет настоящей власти, там двор тот же театр или маскарад. Да этого больше нигде не будет. Мусю чуть ли не с первых дней революции стало сожалеть о монархии, о дворе и с вызывающим видом говорила это Друзья. Фамин с ней соглашался, не то шутливо, не то серьёзно. Горинский сердился, особенно вначале. Никонов был по праву республиканцем среди монархистов и монархистом среди республиканцев. Наш милейший парадоксалист Григорий Иванович не сходить, говорил о нём Кременецкий. Если бы вы пришли ко мне в гости в первые дни после переворота, сказал Фомин. Я прежде всего показал бы вам царские покои, в которых по хозяйничал в октябре краса и гордость революции. Теперь многое там приведено в порядок, надо было это видеть тогда. Всё было разбито. Пол был усеян стеклом, хрусталём, фарфором, окна выбиты, шкафы взломаны, картины загажены, бумаги разорваны, быть может, документы огромной ценности. Я поднял рукоятку шпаги, из неё не выковырили бриллианты. В комнатах Николая I от сквозного ветра носился тучами пух. Краса и гордость, видите ли, сочла нужным сорвать материю с подушек. им на анучи пригодится. Господи, что они там выделывали? Я сам видел икону с выколотыми глазами. Все замолчали. Да. Очень ещё много злобы в людях, с мягким вздохом произнёс Березин. Князь холодно на него посмотрел. Мерзавец, сказал он. несчастная родина наша я не отрицаю и нашей доли вины продолжал горинский обращаясь преимущественно, к преимущественнох глаш, которая слушала его с восторженным вниманием народная дикость исторический грех России в котором мы повинны меньше чем другие однако повинны и мы я этого не отрицаю виноват я никакой вины за собой не чувствую ответил нико ни я дворца не грамил и никого не призывал грамить а хради бога перестаньти морщись от его иронического тона сказал князь и я как вы догадываетесь не призывал а вы думаете мне легко особенно здесь где видишь перед собой былое великолепие России как ни как в этом заколдованном замке прошло два столетия нашей истории это кинематографический эффект дворец до вас дворец после вас я говорю о нашей интеллигенции вот символы её кратковременного владычества тогда позвольте вас спросить начал бледнее горинский но муся тотчас прервала разговор принявший неприятный характер а вы знаете друзья мои сказала она в сущности то, что мы делаем очень неделика Зашли в чужой дом и без церемонно глазеем, как жили хозяева. Сонечка, что вы делаете? Вы с ума сошли? Сонечка вдруг повернула выключатель, всё потануло в темноте. Голофира Генриховна испуганно вскрикнула и схватила за руку князь Фамин зажёг снова свет и погрозил Сонечке пальцем. Вот я сестрица скажу, А почему чужой дом возразил Мусиников. Он возражал всем по привычке и немедленно забывал то, что говорил четверть часа тому назад. Почему чужой дом? Всё это принадлежало и принадлежит русскому народу. Князь махнул рукой, Фамин засмеялся. Ну, разумеется. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, саркастически сказал он. Фамин повёл их боковыми ходами и коридорами, всё время гося и зажигая свет. Открывались таинственные лесенки, полускрытые в стенах дверей. Муся всё время представляла себе